Глава третья. «Ты не понимаешь, отец!» Дипольт сильно, до хруста в костяшках, сжал кулаки, словно пытаясь держать в ладони рвущуюся наружу злость. «Ты не видела берландского голема! Ты не знаешь, что это такое!» «Ошибаешься! Я все прекрасно понимаю!» Со вздохом ответил Карл. «Да, я не видел голема собственными глазами, но я знаю...» «Что?» Дипольт все же сорвался на крик. «Что?» «Ты можешь знать!» «О том, что произошло в Нидербурге, я знаю все», — Карл говорил все так же, спокойно, не повышая голоса. «Я лично разговаривал со свидетелями турнира и твоего...» «Неловкая короткая пауза. Еще один сочувствующий. И это-то, именно это хуже всего. Вздох. Твоего пленения. Пленения. Фальцграф вспыхнул». и замолчал. Пересохшую глотку словно сдавила стальная рука голема. Сжатые в кулаки пальцы отказывались разжиматься. Кулаки будто свело судорогой. Плен не ни я Любой плен — это позор. И даже если удалось благополучно сбежать из темницы чернокнижника, позор еще не смыт. А смыть — сразу, быстро, жестоко, кровью, большой кровью, потоками крови. Ему, дипольду славному, препятствуют. Не дают ему этого Не позволяют? Мешают? И кто? Родной отец? А берландского стального рыцаря мне описали во всех подробностях. Пользуясь нематой, овладевший устами сына продолжал Карл. И о том, на что он способен, рассказали тоже. Именно поэтому я говорю тебе еще раз. И повторю снова столько, сколько потребуется. Торопиться с этой компанией нельзя. Нам нужно выждать и подготовиться, Дипольт. Благоприятный момент, выбранный для удара по врагу, это уже половина победы. А кидаться в бой без должной подготовки, очертя голову, значит, наполовину лишится и победы, и собственной головы. Диполь застонал. Ох уж эта проклятая, ставшая притчей в языцах осторожность отца. Да, благодаря ей Карл Осланский не проиграл еще ни одной битвы. Но ну, а много ли их он выиграл? Настоящих кровавых сражений? Нет, совсем немного. Раз, два, ну три, ну четыре. Да и те все незначительные приграничные стычки. Большая же часть успехов отца Результат умелой политики и прочие сопутствующие грязи, лукавая дипломатия и хитрые интриги, мастерское разжигание раздоров, мастерское разжигание раздоров во вражеских станах и тайное убийство соперников. Этим отец тоже не гнушался. Благо, в его распоряжении всегда были верные гвардейцы, посвященные в рыцарей, но имевшие весьма отдаленное представление о рыцарской чести, подлые подкупы и выгодные временные союзы, экономические реформы, укрепляющие положение остлых. И, конечно же, торговля, торговля, торговля. Вот чем добился своего его сиятельства герцог Вашерсловский, курфюрст Остландский. Воевать осторожнейший из курфюрстов не любил. С у боевой стали Карл всегда предпочитал чарующий звон монет, а при необходимости умел ловко использовать обман и терпеливо время. Если нужно много времени, а если очень нужно... Очень много. «До достижения великой цели хороши любые средства», любил говаривать Дипольду родитель. «Да, возможно, где-то в чем-то так и нужно. Но не сейчас, но не теперь. Победа над верхней маркой – та самая благая цель, единственным верным средством в достижении которой может стать только война. Решительная, стремительная, жестокая, беспощадная, развязанная без задержки и постыдного промедления». Дипольд Славный был убежден в этом твердо. «Сколько мы еще должны ждать, отец?» процедил сквозь зубы пфальцграф ровно столько сколько потребуется диполь не больше но и не меньше гонцы уже посланы курфюрстом и наиболее могущественным герцогом империи а с болевой будут извещены все мои вассалы и соседи и соседи соседей сам же я намерен просить помощи у его величества у кайзера презрительно выплюнул депольт какую помощь может оказать альберт немощный зачем вообще тратить время на эту коронованную марионетку карл чуть свел брови вообще то Чтобы добиться подобного эффекта, следовательно сильно постараться. Голос Усланского курфюрста посуровил. «Не нужно столь пренебрежительно отзываться об императорской власти, сын». «Ах да, конечно, его сиятельство тоже прочат ведь в кайзеры». Дипольд хмыкнул, покосившись на отцовское тронообразное кресло, и спрятал усмешку, взглянув дальше, за кресло, на живую статую в броне и с мечом у пояса, и с рукой на мечи. «Действительно не нужно. Вот так открыто не нужно». «Император, сколь бы он ни был слаб, все же может собрать под свои знамена немалые войска», продолжил Карл прежним голосом. «Пусть не свои, а чужие». Но нам-то какая разница, Дипольт? Кроме того, речь Альберта способна вдохновить и объединить в борьбе против верхней марки многих из тех, кто не пожелает прислушаться к моим речам. Конечно, это произойдет лишь в том случае, если императорский призыв прозвучит достаточно убедительно. Я поеду ко двору, в том числе и для того... чтобы подсказать его величеству нужные слова. «Не будь ты столь осторожным и медлительным, отец! Ты бы давно уже занимал императорский трон, а не эту свою подделку!» не удержался таки от упрека Диполь. «Исполнен на то правом сам говорил бы слова, которые считаешь нужными, вместо того, чтобы вкладывать их в уста другого». Глаза Карла прищурились, то ли в сдерживаемом гневе, то ли в скрытой насмешке. не понять. Не будь я столь осторожным и медлительным, сын. Меня, возможно, не было бы уже вообще. В живых не было бы. И уж, по крайней мере, не находился бы так близко к трону, как сейчас. Так близко к трону? Интересно, что отец имеет в виду? Что он вхож в покой императора, как дипольт, в его покое, Или что он вот-вот займет этот самый трон? А если верно второе, то насколько скоро произойдет это самое? Вот-вот. Его сиятельство Карл осторожно умел говорить загадками даже с сыном. когда этого требовало ее величества осторожность. «Конечно, совсем неплохо, и даже весьма желательно было бы, если бы ты тоже отправился со мной», Задумчиво заметил Курфюрст. «Если бы лично поверил Кайзеру о своих заключениях, сделав упор на том, на чем следовало бы. На чем тебе подскажет?» Фальцграф, понимающе усмехнулся. «Но твоя несдержанность, сдержанность, Карл выдержал осуждающую паузу, лишь затем объяснил. «При императорском дворе может навредить любое неосторожно брошенное слово. Поэтому лучше не рисковать. Ты никогда не «Рискуешь, отец!» – Дипольт скривил губы. «Но эту войну без риска не выиграть. Война с Оберландомаркой его прервали, грубо будто взорвавшегося мальчишку. Войны с Альфредом Оберландским нет. Пока нет. И не будет, покуда я не почувствую, что готов к ней. С этим тебе придется смириться, сын». Последние слова были сказаны твердо и жестко. Неожиданно твердо и жестко для мягкогласого Карла. Безапелляционно это было сказано. Как стягающий по лицу удар хлыста. Как рубящий на отмуж смертоносный удар меча. Как ставящий последнюю точку копейный удар. Что могло означать лишь одно. Осланский курфюрст нутром чует опасность. Настоящую, реальную, страшную угрозу он ощущает. А когда случается такое, отец становится упрямо неподатлив. И спорить с ним тогда бесполезно. Депой тяжело дышал. Глаза Пфальцграфа пылали от негодования. Но что же он мог поделать? Не бросаться жена отца с мечом. Или так близко. иска к трону. на отца с мечом, но ведь грех отца убийства, убийства кровь в висках и знакомая кровавая пелена перед глазами мысли путались, сердце бешено колотилось кровь клокотала. вообще-то в таком состоянии он, пожалуй, мог бы и броситься и на отца, и с мечом и с потаенным ножом за сапожником вырванным из-за слишком велики были ярости и обида, слишком красна пелена, помутившая разум, помутившая, но не затмившая полностью, да, он мог бы, если бы не стражи, не страж, Фидрих Фердинанд не... Если бы... Нет, сейчас следовало зажать рвущийся гнев в кулаке и держать, что есть сил. Крепко держать, не отпускать. Переждать следовало перемучиться, перемаяться. Сколько бы ни было это тягостно. Телохранитель отца насторожи. Если Дипольд поддастся губительному порыву... Нет, убить его, разумеется, не убьют. Едва ли Курфюрст позволит своему цепному псу пролить кровь единственного наследника. Дипольда просто обезоружит и вышвырнут из приемной залы как щенка. Быть может, бросит под замок. И доверительных бесед с ним Карл осторожный точно вести уже не станет. А главный отец узнает, на что он способен, к чему готов. И узнав это, будущий кайзер не позволит больше Дипольду подобраться так, так близко к трону. Фальцграф шумно вздохнул, резко выдохнул, еще раз прошелся через просторную залу, от стены к стене, звонко печатая шаг, весь скопившийся гнев бросая в ноги, вкованные каблуки и шпоры. На перевязи болтался меч, за которым депот ничуть не сомневался в этом, Следили глаза отцовского трабанта. За правым голенищем, будто в влитой, лежал потаенный нож в узком плоском кармашке ножных, Но и от него сейчас проку не будет. Не нужно так волноваться, Дипольд. Карл Вассершловский внимательно и пристально, даже, пожалуй, слишком внимательно и слишком пристально, наблюдал за ним. «Телохранитель Карла тоже. Тебе следует успокоиться. Отец и его гвардеец». Больше никого. Оно, наверное, и к лучшему. Потому что с Генским фальцграфом по прозвищу Славный разговаривали сейчас, как с неразумным ребенком. И Дипольд все же не выдержал. И прорвало то, что душило, что тяготило. Нельзя! Его крик заметался и забился раненной птицей под высокими сводами. Резкий, яростный, отчаянный, угрожающий крик. Курфюст вздрогнул, едва заметно, но... Телохранитель Карла напрягся, гораздо заметнее. «Нельзя нам сейчас успокаиваться, отец! Никак нельзя! Успокоение сейчас смерти подобно! Возьми себя в руки, сын!» — потребовал вассершловский герцог. «В эти?» — Депольт оскалился безумно по-звериному — Поднял раскрытые ладони, повернул, показывая их Карлу. С одной стороны, с другой. Пусть посмотрит батюшка, пусть рассмотрит получше натертый настоящим боевым оружием мозоли. Но эти руки даны мне не для того, чтобы сдерживать себя. Эти руки жаждут иного. Сразить врага, поквитаться с оберландом. Карл молчал, сведя брови. Курфюр слушал, не перебивая. Так поквитаться, чтобы под пальцами захрустели глотки, все больше и больше ярился депольт, а руки снова сжимались в кулаки. Сами собой, чтобы правая длань сломала коды к чернокнижному Марграфу, а левая выдавила всю, до последней капли, поганую жизнь из его проклятого магиера. Ибо если не будет так, будет иначе. Наоборот, будет, отец. Если наши руки первыми не дотянутся до горла верхние Марки, если мы сразу, сейчас же, без промедления, не передавим оберландцев, то стальная хватка железных гольмов свернет шею всему Осланду И шею свернет. и переломит хребет, и сокрушит ребра. Все, сказано. Диполь замолчал, хриплый жадно дыша. Воздух, слова запал кончились.